«Как вы полагаете, в котором часу он проснется?» «Приблизительно часа через два. Король проработал всю ночь. Д'Артаньян возвратился в половине десятого. Ему сказали, что король завтракает». «Вот и отлично», — ответил он. «Я переговорю с его величеством за столом». Господин Д'Абриен сообщил Д'Артаньяну, что король не желает, чтобы его беспокоили за едой, и велел никого не впускать, пока он не встанет из-за стола. «Но вы, должно быть, не знаете, господин секретарь, — сказал Д'Артаньян, косо посматривая на Д'Абриенна, — что мне дано разрешение входить к королю в любой час дня и ночи». бриен мягко взял капитана под руку и сказал, «Только не в нанте, дорогой господин Д'Артаньян. На время этого путешествия король изменил заведенные прежде порядки». Д'Артаньян, немного остыв,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 Он сердится, этот юноша. Он боится слов, которые, быть может, ему пришлось бы выслушать от меня. Да, но в это время осаждает Белиль, хватают или даже убивают моих друзей. Бедный Портос. Что касается достопочтенного Арамиса, то у него наготове готове достаточно хитроумных уловок, и за него я спокоен. Но нет, нет, и Портос еще совсем не инвалид.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 И Д'Артаньян решительно отправился в путь. Придя к министру, он узнал, что Кольбер находится в Нанском замке у короля. «Превосходно!» — воскликнул он. «Вот и вернулись те времена, когда я без конца мерил шагами парижские улицы от Д'Атревиле к кардиналу, от кардинала к королеве, а от королевы к Людовику XIII. Вот уже подлинно люди старея возвращаются к детству, в замок»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 «Раз так, — сказал овкорбленный до глубины души Д'Артаньян, — раз капитану мушкетеров, который всегда имел доступ в спальню Его Величества, запрещен вход в королевский кабинет или столовую, это значит, что король или умер, или подверг копали своего капитана. В обоих случаях этот капитан ему больше не нужен. Будьте любезны, господин Д'Алеон, пойти к королю, раз вы в милости» и без обняков доложить ему, что я прошу об отставке. «Д'Артаньян, берегитесь!» — скричал Д'Алеон. «Идите ради дружбы ко мне!» И он тихонько подтолкнул его к двери королевского кабинета. «Иду», — сказал Д'Алеон. В ожидании его возвращения Д'Артаньян принялся ходить большими шагами по коридору. Д'Алеон возвратился. «Что же сказал король?» — спросил Д'Артаньян.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 Бьюсь об заклад, что по приказанию короля. Да. Как два или три дня назад я разыскивал господина Фуке. О, неужели вы собираетесь со мной миндальничать? Излишние хлопоты. Скажите сразу, что вы меня арестуете. Арестую вас. Боже мой, нет. В таком случае, зачем вы являетесь ко мне с двенадцатью всадниками? Я еду с дозором. Недурно. И едучи с дозором... «Прихватываете меня? Я вас отнюдь не прихватываю, а встречаю и прошу ехать со мной. Куда? К королю». «Прекрасно», — сказал насмешливо Д'Артаньян. «Значит, король наконец-то освободился от дел». «Ради бога, дорогой капитан», — тихо сказал дежавр мушкетеру, — «не компрометируйте себя без нужды. Солдаты вас слышат». Д'Артаньян рассмеялся и бросил. «Едем».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 «Ради Бога, капитан! Сохраняйте спокойствие в присутствии короля!» до «Да чего же вы, сударь, любезны со мной?» — сказал Д'Артаньян, смотря до в лицо. «Мне говорили, будто вы очень не прочь присоединить моих мушкетеров к вашим гвардейцам. На этот раз случаи как будто благоприятствуют этому. Боже, меня упаси воспользоваться им, капитан! Почему? По очень многим причинам. И потом...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 Жовр, попросив Д'Артаньяна пройти вперед, повел его прямо к дверям кабинета, где король уже ожидал мушкетера. Здесь Жовр с Д'Артаньяном остановились, причем Жовр стал за спиной своего коллеги. Было отчетливо слышно, как король громко разговаривает с Кольбером. Стоя несколько дней назад в той же передней, Кольбер мог слышать, как король громко разговаривал с Д'Артаньяном. Между тем гвардейцы де Жовра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 похожие на хриплые вздохи волн во время прилива. Этот ропот докатывался до верхних этажей замка. дежовр явно тревожился. Не отрываясь, смотрел он на гвардейцев, которых осыпали вопросами нарушившие их строй мушкетеры. Гвардейцы перестроились и отъехали в сторону. Они также начинали проявлять беспокойство. Д'Артаньяно, разумеется, все это тревожило далеко не в такой степени, как Дежевро, командира гвардейцев. Войдя в переднюю, он уселся в амбразуре окна и, следя своим орлиным взором за всем происходящим внизу, ни разу даже не повел бровью. От него не укрылись признаки все нарастающего волнения, вызванного слухом об его аресте гвардейцами. Он предугадывал момент, когда произойдет взрыв, а его предвидения, как известно, отличались большой прозорливостью. «Черт подери! А ведь было бы забавно, — подумал он, — если б сегодня вечером мои претарианцы провозгласили меня королем Франции. Вот когда бы я посмеялся Претарианцы в Древнем Риме — первоначально солдаты личной охраны полководцев, а со времени императора Августа — солдаты императорской гвардии, военные опоры императора. В поздний императорский период возводили на трон и свергали императоров по своему усмотрению. Но в самый напряженный момент все разом стихло. Гвардейцы, мушкетеры, офицеры, солдаты, ропот и возбуждение все поникло, исчезло, растаяло. Ни бури, ни угрозы, ни бунта. Несколько слов успокоили разгулявшиеся волны. Король велел Бриенну крикнуть в толпу. «Тише, господа, вы мешаете королю!» Д'Артаньян вздохнул. «Конечно, — сказал он себе, — нынешние мушкетеры, не чета тем, что были при его величестве короле Людовике XIII, конечно. Господин — Господин Д'Артаньян, — королю! — крикнул придворный лакей.